Глава 35. Халим смотрит Максу за спину, засовывает руки в карманы, перетекает злым взглядом обратно и что-то ему говорит. Максим отзеркаливает его позу, а я любуюсь ровной, широкой спиной моего защитника. Халим вдруг что-то резко бросает на русском, жестикулирует руками. Похоже, разговор не удается, и мое сердце уходит в пятки. Что, если они сейчас и забьют Макса? По одному духу не хватит, а вот если вместе... Остервенело дёргаю ручку, но двери заблокированы. Бью кулаком по стеклу, зову Максима, чем привлекаю внимание шейха. Тот чурится, пытаясь разглядеть меня за тонированным стеклом, а я понимаю, что снова подложила своему мужчине свинью. Вот дура же. Кусаю губы до крови, сцепив руки в замок. Жду. Чего-то жду. Шуметь смысла нет, так я только подолью масло в огонь. Полностью доверяюсь Максу и затихаю их разговор переходит на повышенные тона, и я зажмуриваюсь от страха. Когда мотор майбаха заводится и машина пролетает мимо, раздаётся щелчок замков. Выхожу из джипа, настороженно поглядываю на Максима. Тот ждёт меня на прежнем месте, только повернулся лицом. Пошли, приказывает строго, а моё сердце делает радостный кульбит. Он пойдёт со мной? Ко мне домой? В волнении и панике пытаюсь вспомнить, когда последний раз убиралась. Хоть бы ливчики с трусами не валялись где-нибудь на видном месте. Макс знает меня как чистюлю и аккуратную хозяйку, желательно, чтобы так и оставалось. По лестнице поднимаемся молча, и я мысленно посылаю сигнал соседям не выползать сейчас из своих квартир. Для их же блага. Он ступает сзади, тяжело ступает, а я, как идиотка, трясусь и закатываю глаза, умоляя высшие силы оставить его со мной. Глупая, влюблённая девчонка. Пару раз промахиваюсь ключом мимо замочной скважины. Призываю себя собраться с силами. Нам сейчас предстоит непростой разговор, и я должна его выдержать. Заходим в квартиру. Я пробегаюсь быстрым взглядом по полу и зеркалу. Вроде чисто, но мне вдруг становится стыдно за своё жильё. Для Макса это собачья конура, а не жильё. Ну вот, здесь я и живу. Развожу руками в стороны, пока он осматривается. Кофе сделай, Ладно. А у меня нет кофе, только чай. Мысленно костерю себя на чём свет стоит. Вот дурья башка, неужели так трудно было купить кофе? Давай чай. Бросив ключ от машины на тумбочку, идёт прямо. Без ошибочно находит зал и исчезает за дверью с треснувшим стеклом. Хорошо, чай сейчас сделаю. Ворча себе под носом, чуюсь на кухню и дрожащей рукой хватаю чайник. Наполняю его водой, ставлю на конфорку. И, прислонившись к шкафчику, трусливо жду, пока вскипит вода. Мне страшно идти к нему, страшно услышать, что это наша последняя встреча. С Халимом он, скорее всего, разобрался, а значит... Нет, не согласна я с этим. Ни за что не отдам какой-нибудь модельке. Мой. В зал захожу с подносом, потому что в руке чай точно расплещу. Ставлю чашку и вазочку с печеньем на старенький с облупленным лаком столик. Он сидит на скрипучем диванчике, смотрит прямо на меня. Обхожу столик и сажусь рядом. Хочется коснуться его, но боюсь нарушить эту тишину. В клуб, где ты была, девушки не ходят в одиночку. Там либо бандюки своих тёлоков выгуливают, либо мажористы и малолетки понтуются перед своими девахами. А по одной туда только шалавы приходят, те, которые папика себе ищут или приключения на жопу к чаю даже не прикасается. А ты тогда что там делал? Он тяжело вздыхает, закрывает глаза, откинувшись назад, а у меня проскакивает эгоистичная мыслишка. Дескать, вот бы он здесь уснул. А уж я бы позаботилась о своем мужчине, так бы позаботилась, что и уходить не захотел бы. А я там, если ты не заметила, встречался с партнерами. Дела у меня там были. Бизнес у меня. Отвечается с девкой раздраженно. Я подсаживаюсь поближе, но прильнуть к его груди пока не решаюсь. А хочется очень. У тебя дела с бандитами? У меня разные дела, Кристина, и тебя это не касается. Звучит очень жёстко, будто я совсем никто. От обиды поджимаю губы, вскакиваю. Вот как значит? Не касается меня? Не нужна тебе? Тогда зачем ты здесь? Вылетает из моего рта раньше, чем я успеваю подумать. Тут, у выничиво нового, Макс открывает глаза, фокусируется на мне серьёзным взглядом. То есть, я хотела: "Тут ты права, меня здесь быть не должно". Поднимается и отодвинув меня обалдевшую в сторону, направляется к двери. Я испуганно охлоюсь, бросаюсь за ним. "Стой! Стой, Макс, да подожди ты". Хватаю его за руку, он поворачивается так резко, что чуть не сносит меня своим плечом, и больно хватает за запястье, встряхивает. Чего ты хочешь от меня? Где ты, блядь, взялась такая, а? Всё, Кристина, слышишь? Всё. Я решил проблему с Халимом, он больше тебя не побеспокоит. И ты оставь меня в покое. Поняла? Нет. Вырываю горящее запястье из его ладони, бью кулаками по его груди. Нет, понял. Я тебя люблю. Не отпущу. Ни за что. Он на миг замолкает, глаза мечут молнии, а я заглядываю в его лицо, как преданная собачонка, и мысленно прошу простить. Хотя бы дать шанс всё исправить. Я ведь могу быть хорошей и послушной. Я хочу быть для него такой. Макс, я не могу без тебя. Ну хочешь, накажи меня. Хочешь, сделай больно. Только не отталкивай, не гони от себя. Ты ведь сам ко мне не равнодушен. «Да, я знаю, ты говорил, что любви нет. Но ведь что-то есть. Ты же не просто так здесь. Я знаю». «Тяжело это. Так тяжело открывать душу, зная, что в нее могут сейчас плюнуть, могут растоптать ее, растереть в пыль, а потом переступить и уйти. Я вижу эту борьбу в нем, вижу и чувствую». Макс с силой захлопывает приоткрытую дверь и надвигается на меня. Неосознанно бросаюсь к нему, но он берет меня за плечи и удерживает на расстоянии вытянутой руки. И я могу предложить тебе только секс. Свободные, ни к чему не обязывающие отношения. Жениться я на тебе не смогу и жить с тобой тоже. Хочешь таких отношений? Наверное, если бы он меня ударил, так больно не было бы. Нема открываю рот, пытаюсь дышать, будто грудную клетку разворотили и сердце оттуда вырвали. Щёки обжигают горячие слёзы, а он отпускает меня, отступает. Халиму я сказал, что мы помирились, что попробуем снова. Он будет проверять поэтому несколько дней, и я буду к тебе приезжать, а потом, как ты сама решишь. Он оставляет меня одну, глухо хлопает входной дверью, и я опускаюсь на пол и обнимаю себя руками. Я могу предложить тебе только секс, свободные, ни к чему не обязывающие отношения. Жениться я на тебе не смогу и жить с тобой тоже. Хочешь таких отношений? Ты всё равно будешь моим, шепчу, раскачиваясь из стороны в сторону. Я уже знаю, что отвечу ему. Утро начинается со звонка матери, а значит, ничего хорошего от этого дня ждать не приходится. Так уж у нас сложилось. Стоит маме позвонить с утра со своими нотациями и претензиями, и весь день будет неудачным. Доброе утро, мама, вздыхаю обречённо, на что готова выслушать всё, что она для меня заготовила. Как вот мамочка заготавливает на зиму варенье, а моя мне упрёки. Как дела? спрашиваю ради приличия. Доброе утро, дочка. Ну как ты там? Секундная пауза, я растерянно смотрю на дисплей. Может, номером ошиблась? Но нет же. Э, -э, -э. я нормально, собираюсь в спортзал. Тут же бью себе ладонью по лбу. Сейчас она скажет, что я транжира, растрачу деньги на такую чепуху. Можно было бы отправить ей, а если очень хочется спортом позаниматься, сделать уборку или пойти улицы подметать. В спортзал? Поправилась, что ли? Ну это правильно, за собой следить надо, тем более в твоём-то возрасте. Иди, иди. Там, может, познакомишься с кем, до да нас с отцом внуками порадуешь. Пора бы уже. Я его, кстати, вчера видела. Выглядит хорошо. Всё нормально у него, только тебе звонить никак не решается, боится, что осудишь. Я молчу, потому что не знаю, что ответить. Я маму не видела и не слышала такое уже лет 10. Может, выпивать начала? Мамуль, а ты как себя чувствуешь? Начинаю издалека, чтобы не разбудить явно задремавшее чудовище. В смысле, магнитные бури передавали по прогнозу. У меня голова так раскалывается. Ой, да какие у нас бори? Это у вас там в столице воздух плохой, да и дичь всякую химию. Вот голова и болит. Ты тогда сегодня никуда не ходи, отлежись. Может, вирус какой подхватила. Свари себе куриный суп с ракушками и поспи. А потом пойдёшь по своим залам. Понимаю, что плачу, лишь когда стираю со щеки влагу. Обалдела хлопаю глазами и не знаю, что ответить, чтобы не испортить эту идиллию. Как же мне, оказывается, не хватало её. Вот такой мамы, простой, обычный, заботливый и ворчащий не из-за того, что мы с папой её молодость сгубили, а из-за тревоги обо мне. Во всё ещё не верящую своему счастью душу закрадываются сомнения. Мам, тебе деньги нужны? Про себя думаю, что если это так, то я на этот раз сниму деньги с карты Макса, потому что до зарплаты ещё далеко, а я уже распланировала месячный бюджет. Да нет, не нужны. Ты себе что-нибудь купи. Спортивный костюм я у нашей Галки видела, такой обалденный. Ты же знаешь, она модница, хорошо одевается, всегда следит за собой. И парня вот встретила, свадьба скоро. Ты тоже костюмчик себе купи. Я тебе фото пришлю сейчас. Он такой обтягивающий, как раз на твою фигуру пойдёт. А спортзал-то хороший? Иди в престижный, там и мужчины более солидные. Мам, я О, чуть не забыла. Сестра Галки, ну, помнишь, пышечка такая, Маруся, кажется. Она скоро домой поедет. Ты ей, может, с ней прокатишься, хотя бы ненадолго. Увидимся хоть, а? Дочь. Последнюю фразу мама произносит с грустью, и я судорожно хватаю воздух, которого стало вдруг катастрофически не хватать. Мамочка, ты что? Что случилось? Сеплю в трубку, потому что плохое причувствие начинает душить. Ты заболела, мам? Нет, нет. Представляю, как она машет сейчас руками и облегчённо вздыхаю. Всё хорошо, не бойся, дочь. Я просто, знаешь, я в церковь сходила, с батюшкой поговорила, перед иконами прощение за всё попросила. И так мне легко стало, хорошо, злоба вся будто выветрилась. Я отца отпустить решила, хоть больно и обидно, но к чему всё это? И себя буду мучить, и его. Да и тебе доставалось от меня в последнее время. Ты уж прости, дочка решила я новую жизнь начать. Быть может, куда-нибудь на Заревотки поеду. А то знаешь, в нашем Иваново много не заработаешь. А тебе и приданное скоро готовить. Вот чувствую, что замуж в этом году выйдешь. Риву уже вовсю, хлюпаю носом и радостно улыбаюсь сквозь слёзы. Спасибо, мам. За всё спасибо. Комок в горле мешает говорить, и я просто тихо вздрагиваю в так рыданиям, пока мама продолжает. Я вот что ещё хотела сказать, Познакомилась я тут с одним человеком. Вернее, мы давно знакомы были, но я как-то внимание на него не обращала. А он, как отец твой съехал, начал цветы к порогу приносить. Приносит и убегает, как мальчишка. А потом я поймала, ну и так вот оно что. У мамы появился мужчина, и она явно переживает насчёт моего мнения. Улыбаюсь. Мам, я очень рада за тебя. А я, знаешь, я тоже скоро выйду замуж, за Макса.